Глава 14. Король ждал его перед завтраком, выделив время в своём плотном расписании. Алистер привычно вошёл в приёмную, кивнул секретарю, поднявшемуся при виде герцога, и толкнул дверь кабинета. Особое распоряжение его величества позволяло Алистеру Динавайю входить сюда без стука, если его пригласили, разумеется. Герцог хорошо знал своё место и не злоупотреблял оказанным ему доверием, ни разу не намекнул на своё происхождение и не отказался от порученного задания. Он знал, что королевская милость приходяща, и старался быть не племянником короля, а доверенным лицом, чиновником по особым поручениям, и знал, что Ричард IV ценил его за это. Доброе утро, Ваше Величество, поклонился Алистер от порога. У него было монаршее позволение обращаться по имени, когда они остаются наедине, но приветствовал короля герцог всегда согласно статусу. Заходи, Алистер, махнул ему король, продолжая читать какую-то бумагу. Есть новости? Всё в порядке. Динавай опустился в кресло, с удовольствием вытянув длинные ноги. Несмотря на утро, он уже успел набегаться. Ложная тревога. Правда? Его величество даже поднял взгляд от изучаемой бумаги, его брови изумлённо поднялись. А что же ты тогда так долго там просидел? Что-то не припомню, чтобы раньше ты задерживался на винограднике Портела под 2 недели. Всего лишь 10 дней. Недовольно буркнул Алистер, понимая, что этим выдаёт себя ещё больше. Король улыбнулся. "Не как девчонка, оказалось настолько хороша, что обояла не только старого Аделиса, но и тебя". Динавай промолчал. Ответить на этот вопрос означало дать повод к дальнейшим насмешкам, а его величество и так теперь будет поминать ему эту поездку. Поэтому он абстрагировался от королевской иронии и в привычной сухой манере начал отчитываться об инспекции. Между ними нет любовной связи. Аделис Портел продолжает вдовствовать. В этом году мы можем ожидать привычную партию в прежнем объёме. Девчонку старик действительно учтёт. У неё очевидные способности, хотя у меня пока нет сведений, что дух её принял. Но это может произойти не сразу. Волную другое. Но она тёмная лошадка. Выдаёт себя за внебрачную дочь побочной ветви рода Даниолли. Но доказательств тому никаких. Только её слова и подтверждение Аделиса. Я думаю, они что-то скрывают и хотел бы поближе с этим разобраться. Всё же продукция шато слишком важна для королевской фамилии. Рикардо терпеливо слушал, даже насмешливое выражение исчезло с его лица. Королевский виноградник был весьма важен для монархии. Он давал королевской семье и особо приближённым людям такие бонусы, от которых не отказываются по доброй воле. Те, кто регулярно пил волшебное вино, получал дополнительные годы жизни, могучее здоровье, усиление магических способностей и резерва. Да и просто упомянуть в разговоре, что король подарил бутылочку королевской лозы, это в среде аристократии равнялось практически ордену Поэтому на протяжении уже почти трёх столетий королевская семья тщательно оберегала тайну магической лозы, допуская к напитку лишь тех, кто был по-настоящему верен правящему дому и важен для поддержания власти. Все же прочие даже не догадывались, какую силу и власть даёт волшебное вино. И за минувшие столетия утечки не было ни разу. Посвящённые в тайну шато слишком ценили возможность быть сильнее, здоровее и прожить в два раза дольше остальных. Но Рикардо слышал ещё от своего отца, а тот от деда, что хранители лозы всего лишь люди. Им ничужда ничто человеческое. Их может обуяить страсть или жадность, поэтому весь процесс, от выращивания виноградника до разлива вина по бутылкам, должен контролироваться тщательнейшим образом. Прежде на винограднике всегда жил представитель короля. Пока наследный принц не воспалал страстью к жрице и не увёз её, это была катастрофа. Никто не смог образумить принца. Никакие доводы короля не помогли. Обезумевший жрец, так и не смирившись с потерей жены, погиб. Она тоже умерла, рожая девочку, супругу предыдущего герцога, дедова её и мать нынешнего. А дворец на несколько лет потерял доступ к магии лозы, потому что виноградник высох под корень. И только новая пара своей любовью смогла вновь разбудить лазу, восстановить былую роскошь королевского шато и наполнить подвалы ценнейшим в мире напитком. Но на поиски этой пары ушли годы. Больше королевская семья не рисковала. Никаких представителей при винограднике, только традиционные визиты раз в год, да редкие появления инспектора. Жрец немолод, нахмурившись, сказал Герцог: "К тому же, вдавётся. Это синьорина вдохнула в шато новую жизнь, но боюсь, через год-два нам придётся искать новую пару для виноградника. Король нахмурился в ответ. Ты знаешь, как это делают. Прежде Тут Динавая взяла деликатную паузу, пропуская фразу про принца и жрицу. Стареющие жрицы сами подбирали себе замену. из родственников, друзей или знакомых. Четёрежани приглашали к себе молодых людей, устраивали большой праздник с вином и танцами, а утром объявляли выбор духа лозы. Думаю, такой праздник вполне может устроить и сеньор Портел. Хм. Королю понравилась эта идея. Говоришь, девчонка вдохнула жизнь в шато, и старик к ней благоволит? Тогда так, осенью мы, как всегда, поедем снимать пробу с молодого вина. И, пожалуй, я распоряжусь взять в свиту побольше молодых людей, из тех, кто не имеет титулов и состояний. А вдруг эта синьорина Екатерине кто-нибудь приглянётся? Ваше величество, я не уверен, что эта синьорина та, за кого себя выдаёт. Наплевать. Иногда и король мог выразиться грубо. Если эта конфетка готова стать жрицей, постоянно жить на винограднике и опекать лазу, я прощу ей даже убийство. Герцэг благоразумно промолчал. Кризис с виноградником случился ещё до его рождения, но отголоски в королевской семье сохранились до этого дня. Король не медлил, вызвал секретаря и приказал составить список молодых дворян, имеющих управлять поместьем, любящих землю и симпатичных. Сколько там твои синьорини? Совсем старая дева или есть за что зацепиться глазу? Не юна, нехотя ответил Алистер, но вполне приятно на вид. Значит, выбираем молодняк по симпатичнее. Окончательно решил король и отослал секретаря. Как будет угодно вашему величеству. Сухо поклонился герцог. Знаешь, Рикардо потянуло вдруг на откровение. Я тут подумал, что сам бы вряд ли согласился на такие жёсткие условия. Тут король подмигнул к герцогу и почти шёпотом сказал: "Я люблю женщин и вряд ли сумел бы хранить верность лишь одной всю свою жизнь". Но всё же, нет, нет, до да тайком задумываюсь о том, какое это счастье. Истинная любовь благословенна богами. И немного завидую хранителям лазы, у которых она есть. Герцог вновь поклонился на этот раз с бесконечным уважением. Эй, ты смеёшься, наглый мальчишка? Фыркнул король. Нет, ваше величество. Просто восхищаюсь вашей мудростью и прозорливостью. Не каждый смертный признает, что ему не хватает чистоты, чтобы принять божественный дар. Король хмыкнул и уставился на племянника особенно пристально. Динавай спокойно выдержал его взгляд. Что ж, решение принято, Алистер. Будем искать пару для будущей жрицы. Пусть твои люди проверяют всех кандидатов, а для тебя у меня будет особое задание. Идём по завтракам, расскажу. Его величество приобнял непризнанного племянника за плечи, и мужчины покинули кабинет.